Глава 8. Когда сегодня разбираешь эту историю ретроспективно, с точки зрения будущей Горьковской славы и практически необъятного влияния, не устаёшь подозревать во всём этом трагифарсе целенаправленную волю. Не могла такая глупость случиться сама собой. Это нашему рыжему опять делали биографию. Больше того, как только вышли Горьковские очерки и рассказы, русская критика на них понятное дело обрушилась отнюдь не только с похвалами. Так не бывает, чтобы значительное явление вызвало сплошной восторг. Но после того, как Горький впервые в жизни отправился по этапу, даже самым яростным его противникам стало неприлично выискивать в его текстах мировоззренческие и стилистические грехи. Он был канонизирован с самого начала своей литературной деятельности. Вышло так, что в Тбилиси был арестован горкوفский сосед по съёмной квартире Фёдор Афанасьев, занимавшийся весьма умеренной марксистской агитацией среди железнодорожных рабочих. Ну, а дальше чистолюбивой тбилисской полиции захотелось выслужиться. Из обнаруженной у Афанасьева фотокарточки, на которой был изображён мужчина в русском костюме, а на обороте была надпись «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче» начал лепиться всероссийский заговор. Горького уже знали по фотографиям. Понятно, какой такой Максимыч, он еще в тифлисе привлекал внимание, независимостью и странным костюмом. Горький, как мы знаем, периодически попадал под надзор полиции, скажем, после ареста Федосеева и Сомова и разгрома Тимофеевской типографии. В досье на него было, и в досье это говорилось, что он человек начитанный, хорошо владеющий пером, часто бродяжил без определённых занятий и вообще в высшей степени подозрителен. Российская полиция в этих случаях во все времена работает одинаково. Не работает? Подозрителен, начитан, вдвойне подозрителен, владеет пером, готов заговорщик. Реакция настолько ниспоставима с поводом, что рациональных объяснений не подберёшь. В Тбилиси потянули к допросу Калюжного, который Горького первым напечатал, а в Нижний полетело подписание арестовать писателя и доставить в Тбилис для дознания. Горького арестовали в Нижнем, и 11 мая 98-го года он прибыл в Тбилис с полувесным тюком, в котором находился весь его архив: письма, заметки, рукописи. В Тифлисе, где он не был шесть лет, его помещают в Метехский замок, в одиночную камеру, и начинают допрашивать. О общественности, между тем, становится известно и о безумном этом аресте, и о еще более безумном этапе, который полицейское начальство мотивирует в специальном объяснении удобством. Им стало быть, удобнее оказалось допросить его в Тифлисе, и всероссийски известного писателя повезли за полторы тысячи верст к КГБ. Интеллигенции бушуют, в защиту Горького подписываются протесты. Из Метехского замка его выпускают 29 мая, хотя и под особый надзор, но без последствий. Правда, теперь при переездах с места на место он обязан был извещать жандармское управление и предупреждать о маршрутах. В июне он отправился в Самару на кумыс, а в августе вернулся в Нижний с намерением написать первый роман. В письме издателю Дравотскому он пишет: Отношение публики к моим писаниям укрепляет во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом деле сумею написать порядочную вещь. Вещь эта, на которую я возлагаю большие надежды, мною уже начата. Что касается читательских ожиданий, здесь он не преувеличивает. Мало книг в истории русской литературы, которые вызвали бы при своём появлении столь оживлённую полемику. Как только Горький оказался выпущен из Тифлисской тюрьмы, на него обрушился не только шквал похвал, но и ураган ругани. Ругань эта была, впрочем, политкорректна, по нынешнему, говоря, мало кто осмеливался прямо нападать на новую надежду русской литературы, вдобавок сделавшую себе имя на портретировании социальных низов тем ехиднее были эти скрытые нападки, особенно ядовитые в статье Михаила Меншикова «Красивый цинизм». Эта статья 1900 года до некоторой степени и тужит все, что понаписали о Горьком в 98-м и позже. При всей своей субъективности, тщательно замаскированной, что Меншиков отлично умел, автор точно объясняет механизм горькомании. Впрочем, это объяснение годится для любого писателя из народа. У нас традиционно ловит каждое слово свидетеля, пришедшего оттуда. Для всех лагерей, как правдивый художник, господин Горький служит иллюстратором их теорий. Он всем нужен. Все зовут его в свидетели, как человека, видевшего предмет спора, народ и все ступени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли в Нижнем этого писателя Басяка, говорят: "Поглядите, как капиталистический режим уродует жизнь народную". Но не успели они оглянуться, как нашим авторам завладела другая партия марксисты. Они закричали о нём на весь свет, с трубами и литаврами провозгласили его гением, первым писателем современности. Был момент, когда от Горького не было проходу, и от излишнего усердия друзей он угрожал даже прогоркнуть для публики. Этот писатель вывел на сцену тот самый общественный класс, который должен в конце концов осуществить мечты марксизм. Правда, герои Горького не дисциплинированные рабочие фабрик, но всё же это рабочие. Горький впервые показал огромное и тёмное сословие людей, хотя и пьяных, и истеричных, Но страшно озлобленных своей долей, готовых на вечную борьбу с буржуазным обществом и уже ведущих эту борьбу. Горький является для марксистов как бы Гомером будущего. Так называемые реакционеры, романтики крепостного строя, в свою очередь, оч счастливы появлением Горького. Поглядите, могут сказать они, вот к чему ведёт ваш хвалёный прогресс. Спасибо Горькому, наконец-то он изобразил пролетария без либеральных прикрас во всем цинизме этого типа. Несмотря на все скрытое, а пожалуй, что и явное недоброжелательство к Горькому, консервативный публицист Меньшиков вполне ясно обрисовал причины универсальности его славы. Каждый видел в нем подтверждение собственных теорий. Осталось понять, каковы были на этот счет теории Горьковские то есть в какой степени сам он разделял взгляды тех или иных интерпретаторов. Меньшиков, как мы понимаем, ополчился на него за то, что как раз его-то, Меньшиковские взгляды, он никак не подтверждает. Не верит он в идеальный народ, верный корням и традициям. Потому и попадает у Меньшикова в разряд циников, отрицающих полезность труда и оскудение веры. Ну что же, сам-то автор – А сам автор как раз на перепутье, о чем и свидетельствовали два тома очерков и рассказов. Он и сам не видит силы, которая бы спасла ситуацию, и более того, не находит учения, адепты которого могли бы распространить его на Руси ради спасения страны. Герой, борющийся у Горького, есть, но это всегда одиночка. Героя побеждающего нет». Героем теоретизирующим и отвечающим на вопросы даже не пахнет. И именно этим он оказался не близок русской традиции. До чеховской бесстрастности ему далеко, но по части выводов и теорий он отделается крайне общей констатацией, что жизнь устроена неправильно. Эва и без него догадывались.